28. Посмотри на структуру зверя, астральное чувства присущи ему. любовь и преданность тоже, но нет осознания я и нет будущего. Поэтому судите: Собака может вилять хвостом, но остается животным, тоже и зверь в человеке. Зверообразные люди не редкость, астрал есть средоточие. звериного наследства. Будущее и сознание сверхличное признак человека, и будущее тоже сверхлично при высокоразвитом сознании. Не для себя, но людей, для человечества в целом таков путь.